Глава шестая. Охота начинается. Перель не ожидал, что уснет, как убитый. Сон прилетел видом и назов его желудка, набитого тушеным мясом, ибо аскетичное стремление бойца насытиться съедобными корнями было прервано запахом ужина, одурманившим голодного, а наевшись мяса, он был сражен усталостью, доведший его до звона в ушах. Он заснул крепко и снов не запомнил. Проснулся Перин в ту минуту, когда верный Лан стал трясти его за плечо. На фоне рассвета, вливающегося в распахнутую дверь, Лан был как тень, окруженная венцом сияния. «Ранда нет!» — сообщил он мрачно и быстро удалился. Впрочем, двух этих слов было достаточно. Зевая и подтягиваясь, Перин вытащил себя из постели и в утреннем холоде набросил одежду. Неподалеку от его жилища шайнарцы волокли лошадьми тела троллоков в лес. Причем большинство воинов двигались так, что становилось ясно, место им сейчас в постели. Лежать бы и набираться сил. Исцеленному телу требуется время, чтобы восстановить крепость мускулов. Живот у Перина снова урчал от голода. Воин внюхивался в потоке ветра, надеясь, что где-то в лагере уже готовят завтрак. Теперь уже он, если нужно, поел бы и кореньев, пускай даже сырых, а не вареных. Но пахло не едой, а телами убитых мурдралов и тролоков, людьми, живыми и мертвыми, пряным духом коней и деревьями, и погибшими волками. В другом конце долины Чаши. На склоне горы жилище Морейн возвышалось как боевой штаб. В дверь дома властительницы проскользнула мин, а через несколько минут из дома штаба вышли Масима, за ним Уна. Одноглазый воин-победитель вскоре скрылся в роще, поднимаясь к скале со строголовой вершиной, вздымающейся над поселком. По другой тропе с холма спускался хромая еще один шайнарец. Перин направился к генеральскому приюту марейн Пересекая мелкий ручей, обдавший его восторгом плещущих волн, из изморсью капель, он повстречался с Массимой. На усталом лице Шайнарца по-особому ярко белел шрам поперек щеки. Глаза его туго блистали из-под бровей. На середине бурного потока он вдруг ухватил Перина за рукав. «Ты с ним из одной деревни!» — прохрепел Масима. — Ты должен знать о нем все. За что лорд-дракон покинул нас? Какой на нас грех? — Грех? Что ты выдумал? Ранд может идти, куда ему должно, не осуждая тебя и не восхищаясь твоими подвигами. Но слова Перина не успокоили Масиму. Он продолжал удерживать воина, цепившись в край его одежды, заглядывая ему в глаза — Будто желая прочесть во взгляде соратника таимый ответ. Ледяная вода ручья уже залилась в левый сапог перина. — Пойми же, Масима, все дела лорда дракона совершаются в соответствии с планом. Лорд дракон никогда нас с тобой не оставит. — Или все же оставит он нас? — Бросит мой обожаемый лорд дракон. А я? На его месте как бы поступить мог я? бросить друзей, соратников. Поразмыслив над словами Периона, Массимо кивнул. «Да, теперь я все понял. Дракон выступил на тропу одиночества, дабы весть о его появлении громом грянула в дальних краях, куда он отправился. Мы тоже должны рассказать всем о драконе». «Так». И он двинулся поперек потока, прихрамывая, бормоча себе под нос какие-то заклинания. Хлюпая промоченным сапогом, Перин поднялся по тропе к штабу избушки Морейн и постучал в дверь. Никто не откликнулся. Немного повременив, воин переступил порог деревенского дворца. Прихожая, где почивал Лан, убрана была скудно и просто, как хижина Перина. К стене приколочена грубо сработанная кровать На стене висела полка, из углов торчали вешалки и крючки для одежды и оружия. Лишь свет из дверного проема освещал помещение, да самодельные лампы на полке, и еще лучины из маслянистой смоленки, торчащие из трещин в расколотых булыжниках. Узкими струйками над лучинами поднимался дым и слоился под потолком. Почуяв запах угара, перен наморщил чуткий нос головой своей воин чуть-чуть не задевал потолка а вот у лола затылок так и катался по нависающим доскам низкого свода так что он предпочел как бы уменьшить свой рост усевшись на кровать лана и неуклюже согнувшись вызывая явное неудовольствие своего хозяина подергивались заросшие пучками волос уши агир рядом с дверью что вела в личную комнату марейн скрестив ноги, сидела на земляном полу мин. Сама же леди Айседай, погруженная в размышления, прохаживалась вдоль бревенчатых стен. Темные мысли не могли оставить ее. Три шага вперед. Вот и все оружие королевы против мрачных догадок. Она поставила пространство себе на службу. Но с каждым шагом изменялось ее лицо. Покой покинул целительницу королеву. «Сдается мне, Массима слегка тронулся», — сообщил Перин всему почтенному обществу. «Чтобы сойти с ума, нужно сначала его иметь», — фыркнула Мин. «У тебя есть доказательства?» К Перину повернулась марин Губы ее были сжаты в ниточку. Заговорила она тихо, чересчур тихо. «Неужели сумасшествие Массимы — это главное, о чем мыслишь ты в это превосходное утро?» Перинайбара. «Да нет, мне гораздо важнее знать, когда ускакал Ранд, и почему он должен был нас покинуть. Кто видел его последним?» Перин заставил себя встретить взор Морейн столь же спокойным взглядом. Далось ему это нелегко. Боец возвышался над стройной дамой, но имя ее звучало Айсседай. «Не вы изволили отослать его подальше, Морейн?» «Управляли вы им с такой жестокостью, что он утратил терпение и готов был сделать что угодно, улететь в дальний край, но не держаться поближе к вашей юбке, верно?» Лойл навострил уши и послал из-под тяжка юноши тайный знак толстыми пальцами своей руки. Сама же Морейн в ту минуту изучала перенно, слегка склонив голову на бок, а он из последних сил старался не опустить очи долу. «С чего ты взял, будто я его прогнала?» Она усмехнулась. «Он оседлал жеребца ночью. Я ничего не слышала. Я бы тоже желала узнать, когда именно и куда посмел удрать твой рант». Вздох облегчения вышел у Лойла столь глубокий, что у него плечи поднялись и опали, как волна. Сей тихий для Агир вздох прогремел точно шипение воды, в кой закаливают меч «Никогда не вводите в огнев гнев, айсседай!» Прошептал он, будто бы самому себе, но слова его услышал каждый. «Лучше объять раскаленное солнце, чем разгневать айсседай!» Мин, оглянувшись, передала Перину записку. «Вчера вечером, когда мы уложили Ранда на кровать, его вскоре навестил Лойл, и Ранд попросил его принести перо, бумагу и чернила». — прошептала она. Уши Агир шевелились. Он обеспокоенно переставлял ступни своих ног и хмурился, так что длинные его брови повисли до самых щек. «Не знал я, что задумал дракон. Не знал и не знаю». «Не волнуйся», — успокоил его Мин. «Никто тебя и не обвиняет, Лойл». Заметив в руках кузнеца бумагу, Морейн сузила глаза, Но помешать перену прочитать записку она не пыталась. По почерку письмо явно принадлежало руке Ранда. «То, что мне приходится предпринять, отменить невозможно. Он вновь преследует меня повсюду. Но на сей раз одному из нас должно погибнуть, я знаю. Но соратники мои умереть не должны. Слишком многие из них отдали свою жизнь за меня. Я тоже умирать не желаю» и во что бы то ни стало постараюсь уцелеть. Да, смерть реальна, а сны частенько нам лгут, но и правды в них не хватает. Вот и все послание, без подписи. И для Перина вовсе не было нужды выяснять, кого имел в виду Ранд, именуя противника словом «он». Для Ранда, как и для них всех, враг был один — бал замон. «Он подсунул записку под дверь», — сказала Мин, и голос ее задрожал. Он взял кое-что из одежды, старых курток, вывешенных шайнарцами на просушку, да прихватил с собой флейту и вскочил на жеребца. Вроде бы ничего больше не увез, только немного съестного. Во тьме его не заметил никто из часовых, а ведь прошлой ночью они не упустили бы из вида и мышонка. «Стали бы часовые задерживать его!» Морейн глуховато засмеялась. «У кого из них хватило бы мужества преградить путь лорду-дракону, окликнуть его и то невозможно? Многие из воинов рады по первому его приказанию перерезать себе глотки, как, например, Массима». Теперь Перин бросил на Морейн пытливый взгляд. «Но в чем виноваты солдаты, Морейн?» спросил он у властной дамы. Они принесли клятву верности своему господину. Ранд ни за что бы не назвался драконом, только из-за вас это случилось, Морейн. И вам об этом известно, как видит свет. Чего же тогда ожидать от часовых, Морейн? Властительница не отвечала. Перин понизил голос. Морейн, вы в самом деле верите, что Ранд и есть дракон возрожденный? Или вы рассчитываете использовать доброго малого, Как вам заблагорассудится, пока единая сила не сведет беднягу с ума, не лишит его разума и самой жизни? — Ты бы выбирал слова, Перин, — проворчал Лоэлл. — Уж больно ты раскипятился нынче. — Я-то успокоюсь, — возразил ему Перин. — Но каков будет ответ? Мы ждем, Морейн. — Он тот, кто он есть, — промолвил Морейн резко и холодно. Помнится мне, что вы нам наобещали. Настанет миг, когда узор сам собою заставит дракона выйти на верный путь. Может быть, ночью так и случилось? Или же добрый молодец решил просто-напросто от вас удрать? Разумеется, Перин уже сомневался, не зашел ли он слишком далеко, ибо чернеющие глаза королевы поселка обливали его непроглядным гневом. Ну уж, если биться, то ни шагу назад. Итак, Морейн. Морейн вздохнула глубоко и беззащитно. Вполне возможно, что все решил сам узор. Уж я-то во всяком случае не советовала дракону исчезать столь внезапно в одиночку. Сила его огромна. Однако во многих делах наш Рант как дитя. Наивен, он не знает жизни, не знает людей. Направлять он способен, но даже если ему удастся обратиться к единой силе, он частенько не умеет управлять ее потоком. И если он не овладеет необходимым мастерством, то он не успеет сойти с ума. Сила просто прикончит его. А ему еще учиться и учиться. Аранд стремится бежать впереди своего жеребца. Морейн, вы способны рассечь волос, проложить ложные следы запахи мыкнул Перин. «Если наш ранты вправду дракон, то вдруг ему лучше, чем вам, ведомо, что делать дальше». «Он есть то, что он есть», — проговорила Морейн с прежней своей твердостью. «Знать его планы я не обязана. У меня задача другая — уберечь дракона от гибели. Мертвым ему не исполнить пророчеств. И даже если он сумеет избежать друзей тьмы и отродий тени, — то найдется тысячи других врагов, готовых в любой день и час пронзить его сталью. Все, о чем я сказала, не есть вся правда о нем, а лишь намек на сотую часть всей правды. Но если бы все дело состояло лишь в том, что вы сейчас узнали, я бы волновал за него в сто раз меньше, чем сейчас. Не забывайте про отрекшихся. Перен скинул голову. В углу Лойл пробормотал тёмный и все всеотрёкшиеся заточены в шайлгу. Перлин пустился было твердить про себя с детства врезавшееся в память предречения но завершить мысленное чтение ему не дала Марин. Иссякли запреты печати Перлин. Мир не знает об этом, но многие клейма утратили силу. Отец лжи пока ещё в заточении, но печати ломаются, слабеют больше». Кто из отрёкшихся уже вырвался на свободу? Ланфир, Самаэль, Асмыдян или Белал или Равин? Быть может, и Шамаэль, предавший надежду. Отрёкшихся мы знаем всего 13. Перрин искованы они лишь печатями, а не стенами узилища, где заточён тёмный. 13 из самых могущественных Асседай, неодолимых в эпоху легенд. Из них слабейшему и 10 Самых сильных ныне живущих Айс Седай неровня. Нынешним ведь ничего не ведомо из знаний эпохи легенд. И все они, каждый мужчина, каждая женщина, отринули свет, предали свои души тени. Быть может, отрекшиеся от света уже вырвались на свободу, и где-то недалеко от нашего лагеря подстерегают Ранда. «Нет, я не отдам его предателям на съедение». От колкого холода, пронзившего рану в его спине, или от ледяной стали, в словах Марэйн, от тех, кто осмелился отречься от света, Перин стиснул зубы. Отрекшиеся — это шеренга посланцев смерти. Когда воин-кузнец был мальчишкой, мать пугала его их именами. «Если ты будешь мне врать, тебя заберет и Шамаэль. Засыпай скорее, а не то за тобой прилетит Ланфир». И сейчас, когда он уже стал взрослым, знал об отступниках правду, Перин не в силах был побороть свой детский страх, зовущий его из прошлого. от того и стиснул он зубы, представив безумных крушителей, освободившимися от всех зароков. Они заточены в Шайлгул. Все повторял он шепотом, желая по-детски верить в каждое слово легенды. И еще он вспомнил, о чем сообщал в своей записке Рандт. Сны. И просны он вчера толковал Подойдя к нему, Морейн впилась взглядом в лицо Перина. «Сны?» — спросила она. В домик вошли Лан и Уна. Но Морейн жестом приказала им молчать. В маленькой комнатушке стало совсем тесно. Пять человек, да еще и Агир вдобавок. «А тебе, Перин, что виделось в снах вчера и позавчера?» Она будто бы и не заметила, что отвечать ему не хотелось. — Рассказывай, мы слушаем, — настаивала Морейн. — Не приснилось ли тебе чего необычного? Взглядом она обхватила Перинна, точно кузнечными клещами, вытягивая из его уст исповедь. Воин-кузнец обвел взором лица окружающих его соратников. Каждый из них вперился в него взглядом врага, Даже Мин смотрела, как волчица. Поразмыслив, Перин поведал собравшимся, какой странный сон являлся ему несколько ночей подряд. Сновидение с мечом, овладеть коем рыцарь не в силах. Но ни слова не проронил Перин о том, какой сон, какого волка видел он минувшей ночью. — Каландор, — прошептал Ранд, услышав рассказ ранда По лицу стража, обыкновенно твердому, будто угол скалы, растеклась ошеломленность. — Так, — произнесла Морейн, — но нужно убедиться досконально. — Лан, поговори с остальными. Лан поспешил к выходу, и властительница обратилась также к Уна. — А твои сны о чем? — Тоже, я думаю, грезишь об блеске Каландора. Шайнарец переминался с ноги на ногу. Красный глаз, украшающий его повязку, взорился на Марин с преданностью щенка. Живой же глаз Уна помаргивал и вращался. "Да, и мне тоже каждую ночь снятся сны, а растрек <coughs> клинках, Марин, сидей", отвечал он напряженным голосом. "И в последней ночи мне, наверное, тоже снился меч. Помнить сны" — Столь подробно, как лорд Перин запоминает собственное сновидение, мне не дано. — А что нам желает порассказать лоэл спросила Морейн. — сыны у меня все одни и те же, Морейн Седай. Рощи, великое древо и стейдинг. Когда мы, Агир, бродим в чужих краях, во сне мы возвращаемся в стейдинг». И вновь повернулась к Перину властная Айс Седай. «Сны, они сны есть», — молвил воин, — «и ничего больше». «Не верится, что там», — усмехнулась она, — «ты живо описал нам зал, именуемый сердцем твердыни, а зал сей в крепости, называемой цитаделью Тира. Описание таково, будто ты стоял в том зале, а сияющий меч — Каландор». Меч, который не меч, меч, которого нельзя коснуться. Лойл выпрямился и ударился головой в потолок. Этого он и не заметил. пророчество о явлении дракона твердят одно. Тирская твердыня не падет, ежели рука дракона не вооружится мечом, названным Каландор. Одно из вернейших предзнаменований возрождения дракона – падение тирской твердыни. Весь мир людской признает его драконом, если Ранд возьмет под свою власть Каландор. Может быть, может быть. Слова холодноликой Ассидай покачивались точно льдинки на весенней воде. Может быть, спросил ее Перин, всего лишь может быть. Я верил, будто меч в руке дракона — это последний символ победного исполнения ваших пророчеств. «Да, это знак, но знак не первый и не последний», — проговорила Морейн. «Каландор знаменует собою лишь исполнение одного из пророчеств кариатонского цикла, точно так же, как и рождение дракона на склоне Драконовой горы явилось только первым знаком. Дракону еще предстоит расколоть государство или сокрушить мир, разбить в дребезги». Расшифровать все предзнаменования, собранные в пророчество не успели даже и те ученые-мужи, что посвятились ему труду всю свою жизнь. Каково значение следующего? Мечом мира поразит он своих людей, уничтожит их листом. Как понять, что девять лун обяжет он служить себе? Однако в известном цикле всему, о чем я рассказывала вам, придается точно такое же великое значение, как мечу, именуемому Каландор. Я не напомнила вам о многом еще, столь же важном. Например, что за раны сумасшествия и надрезы надежды ему суждено исцелить? Какие цепи суждено ему разорвать? И кого заковали в цепи? Некоторые из пророчеств столь неясны и туманны, что он мог бы давно уже исполнить их, но сие неведомо. Нет, конечно, Каландор совсем еще не конец череде пророчеств. Лишь краткие отрывки и отдельные строки из пророчеств знал Перин, и еще меньше ему хотелось слышать о них с тех пор, как ранд позволил Морейн всучить себе в руки то знамя. «Да нет, не по душе эти строки стали Перину еще раньше». С того мига, как путешествие посредством портального камня убедило Перинна, что судьба неразрывно связала его жизнь с жизнью Ранда. «Если же ты, Лойл, сын Арента, сына Халана, считаешь, будто Ранду достаточно просто руку протянуть, то ты глупец. Впрочем, не больше, чем он сам, ежели и Ранд так считает», — продолжала Морейн. «Даже если он живым доберется до Тира», В твердыню ему путь заказан. К единой силе Тайренцы не испытывают ни малейшей любви. И того менее им нравится любой мужчина, объявивший себя драконом. Направлять силу строжайше запрещено. А исседай там. Самое лучшее лишь терпит, пока те не направляют силу. Если же в тире кто-то имеет копию пророчеств о драконе, а тем паче вздумает оглашать их, то нарушителя почти неминуемо возьму под стражу и упекут в тюрьму. В тирскую же цитадель не войдет ни единый человек, не имея на то дозволения благородных лордов. Ни единый, кроме самих благородных лордов, не вступает в сердце твердыни. Ранд еще не готов для этого дела. Просто не готов. Перин негромко что-то пробормотал. Мысли его заработали, как бунтари. Твердыня никогда не падет, пока Каландором не завладеет рука возрожденного дракона. Да как света ради ему добраться-то до меча, который висит внутри этой самой крепости, раньше чем крепость падет? Да они с ума все посходили. Но мы-то почему здесь отсиживаемся? Взорвалась мин. Ранд помчался в тир. Нам надо спешить вслед за ним, иначе его подстерегут враги. Они убьют дракона или... «Или... почему сидим мы здесь, как вкопанные?» «Потому», — отвечала Морейн, положив ладонь на голову Мин, «что я должна быть уверена. Поверь мне, не слишком-то приятно, когда тебя избирает колесо. Нужно быть великим или хотя бы коснуться подлинного величия. Избранники колеса могут лишь принимать то, что грядет». «Надоело мне принимать то, что грядет. Устала». Мин прикрыла глаза ладонью. Перину показалось, что в глазах ее сверкнули слезы. «Мы здесь дожидаемся неизвестно чего. Аранд уже, быть может, погибает один». Морейн погладила Мин по голове. И взгляд леди Айсседай на сей раз был как будто исполнен жалости к молодой женщине. Перин присел на край кровати Лана, как раз напротив Лойлла. В помещении скопился густой запах людей, аромат тревоги и страха. Только отлоило, тянуло не столько беспокойством, сколько страницами его книг и древесной листвой. Перин чувствовал себя как в западне. Вокруг сомкнулись глухие стены, они будто теснее и теснее охватывают всех. И донимал запах тлеющих сгоревших лучин. «Но разве может мой сон рассказать?» «Куда подевался Ранд?» — спросил Перин, как бы у себя самого. «Мой сон, а не сон Ранда». «Те, кто способен направлять единую силу», — промолвила Морейн негромко, «те, у кого особенный дар во владении духом, иногда посылают собственные сны другим людям». Она тем временем продолжала утешать Мин. «Скорее всего, чужие сны могут присниться тем, кто...» Восприимчив. Вряд ли Ранд нарочно сумел бы так поступить. Просто дело в том, что сновидения тех, кто прикасается к истинному источнику, бывают чрезвычайно сильные. Сны такой силы, как у Ранда, способны охватить деревню, а то и целый городок. Самому Ранду мало известно, на что он способен, и куда меньше ему ведомо, как контролировать свои незаурядные способности». «Тогда почему вам, Марейн, не являлись сныранда?» — спросил Перин. «Или Лану?» Он вперился в пустоту перед собой и выглядел так, будто ему чрезвычайно требовалось тотчас же выскочить за дверь. У Лойла сникли уши. Перин же очень устал и был слишком голоден. И ему было все равно, с достойными ли ее почестями беседует он с Айсседай. К тому же... Он не мог утихомирить свой гнев. — Так почему, Морейн? — спросил он вновь. — а Айсседай обучен обучены заслонять свои сны экранами, — отвечала властительная леди. — Мне о таких пустяках и думать не требуется. Они совершаются сами собой. А я сплю себе, как младенец. У стражей тоже имеются подобные способности. Это результат существования УСС. Гайдины не могли бы исполнять свое предназначение, если бы тень вкрадывалась в их сновидения. Во сне каждый из нас по-своему уязвим, а тень по ночам в самой силе. — Вечно мы от вас узнаем что-то новенькое, — проворчал Перин. — не взяли заранее сказать нам, чего ждать, и не объяснять уже случившееся? При звучных раскатах голоса кузнеца... Уна снова стал похож на узника, тоскующего по свободе, но лишь искоса бросила взгляд на Перина дамы Морейн. «Ты хочешь, чтобы я своими знаниями, обретенными за целую жизнь, поделилась с тобой всего за один вечер? Или же отдала этому год? Скажу тебе одно, Перин Айбара, в собственных снах ты должен не терять бдительности». «Не терял ее и терять не намерен» ответил Перин. И тотчас же всех окутала тишина, да такая бескрайняя тишь, будто никто уж не способен ее прервать. Мин, поудобнее усевшись, уложила свой подбородок на ладонь, испытывая очевидно глубокое и полное удовлетворение от одного только присутствия здесь великой Марин. Прислонившись спиной к бревенчатой стене, Уна вслушивался беззвучия, Лойл настолько запамятовал о шалостях времени и пространства, что вытащил из кармана книгу и попытался продолжить в туском свете из оконца свое ненасытное чтение. Ожидание, все длившееся минуту за минутой, выматывало исперенно все силы. «Не те не боюсь я во сне, а волков. Не впущу их к себе, ни на миг не впущу». В обитель поселковой владычицы Возвратился Лан, и Морейн обратилась к нему с немым вопросом. «Половина из всех, кого я расспрашивал, — проговорил Лан, — отвечали, что им действительно снились мечи, причем четыре, прошедшие ночи подряд. Некоторые воины заявили, будто помнят зал с огромными колоннами, а пятеро мне сообщили, что меч в их снах казался стеклянным либо хрустальным». Массимо доложил мне, что в прошлую ночь он спал и видел, как этот меч держит в своей руке Ранд. «Так и будет», — возгласила Морейн. Оживившись, она потирала руки, будто была уже заново исполнена энергией. Теперь я совершенно уверена. Хотелось бы, правда, узнать, как удалось Ранду от меня улизнуть. Разве что раскрылся в нем некий талант, дар эпохи легенд. Лан повернулся к Уна, и одноглазый боец растерянно поежился и пробормотал. «Побери меня прах! Совсем позабыл я за этим растреклятым разговором, что...» Он запнулся и, прокашлявшись из-под лобью уставился на Марейн. Она отвечала ему выжидающим взглядом. «То есть не так. Я хотел сказать...» э, «В общем, я бы пошел по следам лорда-дракона». Теперь в укромную долину есть иной путь. То то землетрясение опрокинуло высокую скалу. Получился крутой перевал, однако мой конь его одолел. На крутизне я нашел еще больше следов, а вокруг горы там очень хороший спуск. Договорив, Уна тяжело вздохнул. «Ну что ж», — проговорила Морейн, — «значит, рамп не открыл, как летать». Или как становиться невидимкой. Или еще что-то такое, как в легендах. За ним. И немедля. «Уна, я дам тебе золото. Тебе и другим хватит добраться до Джаханнаха. У человека, имя которого я тебе назову, получите еще. К чужакам гайлданцы относятся настороженно. Но если вы не будете лезть в их дела, вас не потревожит. Ждите там, я пришлю весточку». «Но мы отправимся вместе с вами», — возразил Уна. «Ведь мы поклялись следовать под флагом возрожденного дракона все вместе. Правда, как может горско моих соратников взять штурмом крепость, не побежденную никогда и никем? Но с помощью лорда дракона мы свершим предначертанное». «Ну вот и стали, теперь мы народом дракона», — Перин смеялся без малейшей радости ибо твердыня тирская не падет до той поры, пока не возьмет ее с боя народ дракона. «Морейн, вы дали нам новое имя, да?» «Придержи-ка язык», — ожег холодом каменнолицый лан. «Не сердись на судьбу, Уна», — молвила леди. «Чтобы догнать Ранда, мы должны тотчас покинуть лагерь. Двигаться нужно быстро». А из шайнарцев ты один можешь выдержать долгую скачку. У нас нет ни дня, чтобы твои товарищи оправились, поднабрали селенок. Как только я смогу, я пошлю за вами. Уна натянул на лицо гримасу недовольство. Однако поклонился владычице. По ее слову, он вновь развел богатырские плечи и отправился передавать приказ командирше всем прочим воинам. Ну а я... — Что бы вы ни говорили, Марэйн, — промолвила Мин, — отправляюсь в дорогу. — Верно. Ты отправишься в Тарвалон, — подтвердила Марэйн. — Ни за что. Но Айседай продолжала, будто девушка ничего не говорила. — Трон Амерлин нужно известить обо всем случившемся здесь, а выискивать иного вестника вместо тебя или доверяться почтовым голубям я не имею права если Амерлин вообще увидит послание, которое я отправлю с голубем. Путь до Тарвалона долог и труден. Поверь, я не послала бы в Тарвалон тебя одну, без охраны, но у меня нет лишних солдат. Я дам тебе деньги и вручу письма. Те, кто получит мои послания, поможет тебе в пути. Не ленись, однако пришпорить свою лошадку лишний раз. А если загонишь ее насмерть, то в тот же час купи себе другого коня, а если потребуется, укради. Главное, не медли. Ваши письма передаст кому нужно Уна. Он вполне с такой службой справится, сказал Имин. А мой путь после Домранда? Он уже загружен работой, любезный Имин. Не надейся, кстати, будто мужчина запросто может приблизиться к воротам белой башни и сразу будет допущен на аудиенцию к престолу Амерлин даже властелина соседней державы. Охрана заставит не один день ожидать столь высокой чести, как внимание к нему престола Амерлин, если прибывший венценосец заранее не попросит короля об этой аудиенции. Боюсь, простому шайнарцу придется неделями, если не вечно, обивать порог башни, не упоминая уже о том, что столь из ряда вон выходящее событие еще до захода солнца станет известно в Тарвалоне всем и каждому. А вот женщине, хоть и немногие того просят, проще попасть на аудиенцию к великой Амерлин. И особых пересудов подобные случаи не вызывают. Но учти, никто не должен узнать и такой малости, что престол Амерлин получила от меня послание. От сохранения тайны зависит ее жизнь». Да и наши тоже. Поэтому, милая Мин, моим вестником должна стать именно ты и никто другой. Мин шевелила губами, подбирая, видимо, необходимые аргументы для новых возражений, но Марин уже занялась разговором с другими людьми. «Лан, я крайне опасаюсь, что следов ухода Ранда мы обнаружим куда больше, чем мне бы того хотелось. Но полагаюсь на тебя, как на бывалого следопыта. Ты ведь ничего не упустишь». В ответ ей страшно клонил голову. «Перин, и ты, Лоэлл, вы пойдете со мной по следам Ранда?» Нисходя с места своего убежища у стены, Мин с негодованием вскрикнула. И вскрикнула пронзительно. Однако Айседай не обратила никакого внимания на ее крик. «Я пойду. Я готов!» Выпалил лоэл поспешно. «Ранда мой друг. И признаюсь, я ничего не хочу пропустить!» «Ну, из-за моей книги!» Перин же с ответом не торопился. Как бы не вел себя Ранд после своей перековки, он оставался его другом, и вряд ли есть сомнения, что судьба связала их обоих вместе, хотя Перин, если б мог, не прочь был бы отказаться от такого своего будущего. «Раз надо, значит, надо», — проговорил он, скинув голову. «Так ведь? Значит, мне тоже следует выступить в поход». «Вот и славно!» Морейн снова потерла руки с облегчением, как бы уладив дело. «Поспешите, готовьтесь в дорогу. ранд опережает нас на считанные часы. Еще до полудня мы обязаны выйти на его след». В последних словах стройной Айси Дай было столько воли и целеустремленности, что всех, кроме Лана, будто рукой подтолкнуло к двери. Лойл все горбился, и выпрямился он лишь, вступив за порог. Перерину на ум пришло сравнение. Так хозяйка хворостиной загоняет на двор гусей. Едва выйдя за дверь, Мин на миг задержалась и поинтересовалась Улана с улыбочкой слаще сахара. «А от тебя никакого послания передать не надо? Ну, например, найниф, а?» Страж сморгнул смущением, как сбежавшая с поля битвы раненая лошадка. «Кто еще знает?» Но сразу же Лан прежнее равновесие. «Если ей нужно будет от меня что-то узнать, я сам скажу ей». И он захлопнул дверь перед лицом Мин. «Мужчины!» Мин усмехнулась. «Не видят того, что и валун узрит, но до того при этом упрямо ни о чем задуматься не хотят, вечно приказы ждут». Ноздрями Перин втянул воздух. В дуновение дышащей долины По-прежнему вплетались салабы запахи смерти, но еще сильнее отравляла его теснота в груди. Куда ни кинь, всюду клин. «Глотнуть бы чистого воздуха!» Лойл вздохнул. «Совсем замучил меня этот дым!» Но вот они тронулись вниз по склону холма. Там, на берегу ручья, вокруг куна, собрались шайнарцы. Те, кто еще мог держаться на ногах. Судя по бешеной жестикуляции, одноглазый командир яростно сыпал ругательствами. «А за что вам с Перином такие привилегии?» — вдруг спросила у Лойла и Перина Мин. «Вас она почему-то со всей любезностью пригласила, а мне реверансов никаких не отвесила. Против воли моей распорядилась и точка». «Сдается мне», — Лойл качнул головой, — «она звала нас с собой» уже зная, как мы ответим ей, Мин. Похоже, Морейн может прочесть и меня, и Перина, как раскрытую книгу. Она предвидит наши поступки. А ты для нее книга закрытая. Ответ его лишь отчасти, успокоил Мин. Она как бы заново увидела Перина, чьи плечи и голова возвышались над прочими воинами, и рядом с ним Лойла, еще более высокорослого. — Хороша же я нынче тут с вами, — она прикусила губу. — Бреду, как покорная приживалка, куда госпожа указала. Тороплюсь не отстать от вас, обреченных ягнят. А ведь сверкали денечки, когда все у тебя ладилось иначе, Перин. Ты взирал на Морейн так, будто она осмелилась продать тебе дрянной плащ, у которого швы расползаются. — С чего ты взяла, будто я шел поперек Морейн? — удивился Перин. Лично он таких случаев не припоминал. — Не так уж все плохо. Я думал, обернется гораздо хуже. — Ты в рубашке родился, — прогрохотал Лойл со смехом. — Гневить, айси дай. Все равно, что голову в осиное гнездо засунуть. — Лойл, — обратилась к нему Мин, — мне бы с Перином потолковать нужно, с глазу на глаз. Ты не против? — Да что ты, конечно, нет. И он быстренько опередил их, не укорачивая шага, доставая на ходу трубку и кисец табаком. Перлин исподвольно наблюдал за Мин. Она снова прикусывала губы, подбирая, видно, нужные ей слова. — А о нем тебе ничего не виделось? — спросил он у нее, указывая на Агир. — По-моему, у меня такое выходит только с людьми, — призналась Мин, покачав головой. Вот и в твоей судьбе я вижу кое-что. Тебе лучше знать об этом, перрин Я же говорил тебе. Нечего прикидываться совсем уж тупицей, Перин, — прервала его мин. Появилось все сразу после того, как ты сказал, что пойдешь. А раньше ничего такого не было. Значит, эти знаки связаны с вашим походом. Ну, или же с твоим решением идти. Перин промолчал, потом выдавил. «И что же ты видишь?» «Я видела аильца в клетке», — пробормотала она с достоинством. «Я видела туатаан с мечом в руке. Узрела я еще сокола да ястреба, и сидели они, перин, как на насесть на плечах твоих. Самка сокол и самка ястреб так не увиделась. Ну и еще многое я видела, как обычно в таких случаях. Вокруг тебя бродит тьма, и ты...» «Больше ни слова». Убедившись, что девушка замолчала, он почесал голову, размышляя. Все сказанное Мин представилось ему бессмыслицей. Но к чему бы они все вдруг пришли, новые твои видения? Что они означают? Не знаю. Знаю только, что в них есть тайный смысл. Все, что является мне как сон наяву, всегда несет в себе предсказания. Знаки указывают, судьба человека близка к повороту, Мин взглянула на Перина, что-то для себя решила. — И еще вот что скажу. Она опустила голову. — Встретишь женщину, прекраснейшую из красавиц, каких ты когда-либо видел, уноси ноги. — Ты видела красавицу? Перин пожал плечами. — Но с какой стати мне убегать от прекрасной дамы? — А совету моему ты последовать не можешь? — поинтересовалась Мин язвительно. Поддев ногой камень, она следила, как булыжник скатывается по склону холма. Спешить с выводами Перин не любил, потому-то и считали его многие тугодумом. И складывал редком все, что говорила Мин, кошеломившего ему заключению. Челюсти его стали выжевывать необходимые слова. у -м -м Мин... Ты мне вообще-то нравишься, но... Это... Сестренки у меня не было, жаль. А вот если бы была... Э, я имею в виду, если бы ты была бы... М -м -м. Здесь поток его слов споткнулся, словно ударившись в плотину, ибо женщина подняла оголовку и посмотрела на богатыря, удивленно подняв брови. Улыбка Мин едва касалась ее горьких уст. «Что ж, Перин, ведь должен же ты знать, наконец, я люблю тебя». Рот его то растягивался в неслышном смехе, то обескурожно сжимался. Амин стояла над ним и глядела на шевелящиеся губы воина-кузнеца. Говорить она начала неторопливо и осторожно подбирая слова. «Люблю, но люблю, как сестра любит брата, деревянная твоя тыква-башка. Все вы мужланы, но до того кичливы, я могла бы над вами всю жизнь свою хохотать». Вечно они за все в ответе, вечно все бабы должны перед ними пластаться. Да я никогда бы, я и не хотел же вовсе. Он ощущал жар, обливавший его щеки. Так что ты там усмотрела насчет этой женщины распрекрасной? Тебе следует, Перин, исполнить мой совет. Вот и все, — известил рыцарь Мин и поспешила вниз к бурливому ручью. «Все остальное выброси из головы. Помни только мои слова». Перин хмуро смотрел вслед девушки. Впервые его мысли сами собой разложились рядком. Быстро-быстро сцепились вместе. Потом он в два шага нагнал Мин. «Ты имела в виду Ранда, верно?» Посмотрев на Перина искоса, она промолвила непонятное слово. Мин, однако, уже не так поспешала к ручью. «Ты, Перин, быть может, и не самой упрямой тупицы на свете», — проговорила она, а потом добавила, как будто с собой разговаривая. «Я срослась своей судьбой с его путем так же крепко, как вколоченная в бочку заклепка, но не думаю, что сумею когда-нибудь Ранду понравиться. Да и не одна я такая». «А Игвень знает?» — спросил Перин. Ранта и Гвейн с детства считались обрученной парой влюбленных друг в друга голубков. Между ними состоялись уже все обычные взаимные уверения в верности. Произошло все, что полагается в подобных случаях, кроме одного. Они еще не встали на колени перед деревенским кругом женщин, дающим благословение обрученным. Перинь не знал в точности, насколько все далеко ушло. И если что-то и изменилось с тех пор, «Знает обо всем и Игвейн», — Мин усмехнулась. «Столько же, сколько и любой из нас». «А Ранд, ему тоже известно». «Безусловно», — промолвила Мин с горечью. «Я же сама и посвятила его во все тайны». «Так и сказала». «Ранд, я вижу твою судьбу, и моя доля в ней — это любовь к тебе». «Придется, конечно, делить тебя с другими женщинами, что вовсе мне не по нраву, но противиться Року я не должна». «А ты, Перин Айбара, и вправду выходит чурбан с деревянной башкой!» Мин свирепо полыхнула глазами. «Была б я с ним, помогала бы Ранду, как смогла. Уж и не знаю, как и чем, но я бы вырвала и Ранда из лап беды. Если же он погибнет, не знаю, хватит ли у меня сил вынести это горе. О, Свет!» «Послушай-ка, Мин!» — проговорил Перин, пытаясь побороть свою смущенность. Все силы я приложу, но вызволю друга из переплета. Во что бы то ни стало, верь моему слову. А для тебя сейчас самое лучшее — отправиться в Тарвалон. Там ты найдешь защиту. Защиту? Мин словно попробовал слово на вкус, как будто слегка удивляясь. Ты думаешь, Тарвалон для меня не опасен нигде? Не найдешь защиту в Тарвалоне. Не найдешь. Мин едва сдержала громкий издевательский смех и вместе с Перином пошла готовиться к походу.